Глава 18 Двумя этажами ниже заколоченного особняка в комнатах без окон кипела и бурлила жизнь. Бункер был огромен, отчего я почти забывала, что мы спустились под землю. Не то чтобы это было так просто. После нескольких месяцев, проведённых без солнца, звёзд и свежего воздуха в гробнице Халалхаза, я ненавидела находиться под землёй. Нахождение внизу вызывало во мне глубоко укоренившийся страх, словно меня облепили муравьи. Базу охраняли более 60 обитателей. Все они носили исключительно темную одежду, которую нельзя было бы назвать формой. Здесь жили разные виды и расы. Большинству можно было бы дать от 20 до 30 лет. Но про Фейри никогда нельзя было сказать наверняка. Современный подземный бункер был больше, чем площадь наверху. Я поняла, что его построили задолго до того, как возвели дома на поверхности. Большое пространство вмещало в себя тренировочный зал, столовую, компьютерный зал, офисы и ванные комнаты. Спальни же находились дальше по коридору. Здесь не все. Некоторые предпочитают жить в другом месте. В наших рядах более тысячи борцов. Но в бункере проживают только около сотни. Ничто по сравнению с Повстад в Праге. Но с каждым днём к нам присоединяется всё больше людей. Андрис провёл меня через бункер. Это то, что мы называем центром или мозгом операции. Андрис потащил меня в комнату, где сидела Лин, жестом пригласившая нас внутрь. В помещении стояли экраны, машины и другое оборудование. На мониторах отображались цифры, буквы, карты и что-то похожее на инструкцию по приготовлению бомб. Разведка, взлом, кодирование, торговля на черном рынке, исследования. Именно в этой комнате мы все и планируем. Андрис указал на экраны. Лин стучала по клавиатуре совместно с другими работниками. Никто даже не поднял на нас глаз. Ух ты! Мне не надо было знать много о компьютерах, чтобы понять, это оборудование было не просто импортным, но и чрезвычайно дорогим. Здесь находится тренировочный зал. Андрис направился в другую комнату. На матах тренировались около 20 бойцов, оттачивая свои движения. Мне это напомнило обучение в штабе вооруженных сил людей. Но здесь, казалось, все учились самостоятельно, не было наставника. Огромный парень бросился на девушку, которая была всего около полутора метров ростом. В два приёма девушка вывернула ему руку и уложила на спину. «Чёрт!» «Птичка!» — окликнул её Андрис. «Подойди на минутку!» Она сдула с лица прядь распущенных волос и подошла. Девушка смотрела на меня с раздражением. «Примерно моего возраста, невысокая, худая, но крепкого телосложения». У неё были светло-голубые глаза и белокурые волосы, собранные в конский хвост. В носу оказалось пройдето кольцо, пирсинг в каждом ухе. Одета его всё чёрное. Весь её вид был вызывающим и оборонительным. Готовая броситься в бой, словно всю жизнь доказывала, что она не слабая, и то, что она хорошенькая девушка, не делает её мишенью. «Кое-что я поняла». Но от этого её отношение ко мне не изменилось. «Птичка? Брэксли?» Он представил нас друг другу. По её губам скользнула быстрая вымученная улыбка. «Привет!» Она положила ладони на бёдра, затем наклонила голову. «Подожди! Брэксли? То есть Брэксли Ковач?» «Одно и то же», — сухо ответила я. «Брэксли остаётся здесь, я подумал...» что вы могли бы жить вместе. Казалось, Андрис даже не замечал напряжения между нами. Брэксли могла бы пожить по твоему расписанию. «Что?» — воскликнула она, качая головой. «О, черт возьми, нет! Наконец-то я живу одна!» «Птичка!» Этот предупредительный тон я хорошо помнила с детства. «Ты же знаешь, я не лажу с людьми!» Она сердито посмотрела на дядю. «Из меня так себе сосед по комнате!» «Из меня тоже». Я пристально посмотрела на неё сверху вниз. «Мне кажется, у вас двоих намного больше общего, чем вы думаете». Андрис похлопал нас по рукам. «Брэксли, я оставлю тебя. Мне нужно разобраться кое с чем». «Конечно», — ответила я. Мы с птичкой так и смотрели пристально друг на друга. «Хорошо, увидимся позже». Андрис потрепал меня по руке, а затем ушёл. Птичка скрестила руки на груди и окинула меня оценивающим взглядом. «Думаю, мне казалось, что ты будешь... но ну, не знаю, больше... Призрачная Брэксли Ковыч. Я немного разочарована». Она пожала плечами. «Кстати, что это за имя такое? Брэксли». «Кстати, что это за имя такое? Птичка». «Оно не настоящее, но мне подходит», — птичка сделала шаг ко мне. «Пока люди воркуют о моей мелоте, пытаясь погладить пёрышки, я надираю им задницы. Хочешь, покажу?» Она бросила на меня многозначительный взгляд, затем направилась назад, к матам, отпихнув с дороги парня. Я поменяла мнение. Кажется, она мне понравилась. Спустя час пот стекал по моей спине. Я протянула руку и схватила чашку с водой. Когда я приступила к тренировке, то сняла с себя все ненужное, оставшись лишь в майке и штанах. Оказалось приятно тренироваться с такой интенсивностью. Так давно я этого не делала. Андрис позаботился, чтобы здесь все было наилучшим образом. Я бы сказала, серьезнее, чем в штабе вооруженных сил людей. Бойцы не играли в игры. «Ты уже закончила, Экс?» Птичка подпрыгнула, с её лица стекал пот. Каким-то чудом подводка для глаз не смылась, но волосы прилипли к лицу. Птичка начала называть меня x Фейри верили, что имена обладают силой и близостью. Эта вера затронула и наше поколение. Да и к тому же глупо откликаться на своё настоящее имя, находясь в сопротивлении. Я была уверена, что здесь все пользовались псевдонимами. Не совсем. Я вытерла лоб. Мышцы горели от усталости, и мне это нравилось. Птичка была маленькой, но, черт возьми, она умела драться. Она была в эйре, поэтому двигалась быстрее, но я делала все возможное, чтобы не отставать от нее. «Хочу сказать, что ты лучше, чем я считала». Птичка отодвинулась, освобождая место. «Особенно для человека». «Спасибо», — сухо ответила я. «Ты тоже», — она ухмыльнулась. «Кто ты вообще такая?» «Разве ты не знаешь, что задавать такие вопросы невежливо?» Мы пристально смотрели друг на друга. «По мне видно, что мне и правда интересно?» Я пожала плечами. «Ты просто похожа на одну из тех девушек, которым прививали этикет. Салфетка матерчатая на коленях, игровые туфельки и так далее». Чёрт, она попала в цель. Стать настоящей леди у меня так и не получилось. Я отступила в сторону, держась от неё на расстоянии. Мы изучали наши слабости. «А ты выглядишь, как девушка, которой насрать на этикет!» Птичка фыркнула. «Я поградаться из низших фей, но всё же фея». Родители подсели на наркоту. Их интересовала только очередная доза, и если они не могли её достать, то били меня. Я ушла, когда мне было десять, и никогда не возвращалась. Её удары были быстрыми, но я уворачивалась от них. «Я, конечно, знаю о твоей трагической истории, сиротинушка, поэтому можешь не рассказывать. Не думаю, что хоть кто-нибудь испытает здесь к тебе каплю жалости. У тебя были еда и тёплая постель. Этого у большинства не было». Она бросилась вперёд, ударив кулаком меня по бедру. Птичка сузила глаза и открыла рот. Она попыталась снова, но я упала на пол, и кулаком заехала ей в живот. Птичку отбросила от удара назад, и она с грохотом упала на пол. Её глаза расширились от ужаса. Я передвигалась быстрее, чем она ожидала. «Ты двигаешься не как человек!» Другие бойцы смотрели на нас во все глаза, открыв рты от шока. Затем в замешательстве с интересом наблюдали за нами. Я подумала, что, вероятно, птичка никогда с подобным не сталкивалась. Она явно привыкла быть с той... «Кто бросает людей на коврик?» Птичка быстро вскочила, выражение её лица исказилось от ярости. Фейри метнулась вперёд, но из-за гнева просчиталась. Я отпрыгнула в сторону и локтем врезала ей под лопатку. Другой рукой с разворота ударив в подбородок. Птичка не упала, но стон вырвался из её груди. Она повернулась ко мне. До нас доносился шёпот окружающих. но я полностью сосредоточилась на боя. Стоило мне на секунду отвлечься, как птичка заехала мне кулаком по щеке. Боль пронзила лицо. Струйка крови заструилась по подбородку. О, чёрт, нет! Налетев на неё, я ударила птичку прямо в почке. Девушка согнулась пополам и вскрикнула. «Чёрт возьми, никто не мог одолеть птичку!» прокомментировал мужчина. «Ставлю 500 форентов на новенькую!» «Шестьсот на птичку!» На нас сделали ставки, но голоса казались мне такими далёкими. Я сосредоточилась. Птичка была невнимательна. Она поднаторела на подобных грязных боях. Меня же обучали хорошо, но игры доказали, что я могу играть по тем же правилам, что и она. Птичка заехала мне ботинком по задней части колена, и я рухнула лицом на коврик. Я ощутила боль. но адреналин позволил мне абстрагироваться от нее. Девушка прыгнула на меня. Толпа приветствовала и кричала. В комнате витали напряженность и возбуждение. Из моего носа хлынула кровь. Внутри все содрогалось от гнева. Птичка нанесла мне удар по шее сзади. Резко я перекатилась и сбросила ее с себя. Птичка пыталась вырваться, но я схватила ее и, перевернув, прижала к полу. Подняв руку, я намеревалась нанести последний удар. В её глазах горело негодование, кровь стекала по подбородку. Она не привыкла проигрывать. Зарычав, птичка попыталась встать, но в комнату вошла пожилая женщина и захлопала в ладоши, и сразу же стало шумно. «Хорошо, достаточно!» — сказала женщина. «Время перекусить!» Бойцы нехотя начали расходиться, а я отвлеклась. Глупая ошибка новичка. Хрясь! Птичка врезала мне в челюсть, отбросив на коврик. Агония охватила меня, я хватала ртом воздух. Упав, я ухватилась за лицо, готовясь к нападению. Но птичка просто лежала на спине. Мы обе просто лежали, хрипели и истекали кровью. Я боролась с тошнотой. Но, несмотря на боль, мне это нравилось. Не то кашель, не то смех вырвался из меня. Я была слишком измучена и не могла пошевелиться. Птичка повернула голову. На её губах появилась улыбка, а затем она тоже рассмеялась. Мы смотрели в потолок и смеялись, как сумасшедшие. Я чувствовала на себе любопытные взгляды, но от этого лишь сильнее хохотала. «Мой дядя прав. У нас общего больше, чем я думала. Мы обе получали кайф от драки, даже если нам надирали задницы». Десять минут спустя мы с птичкой направлялись к столу в столовой. В одной руке я держала миску с тушёным мясом и хлебом, в другой — Альфюльди Камила Веракзад, чай из дикой ромашки, известный своими лечебными свойствами. Если судить по уровню боли в моём теле, мне следовало выпить всё. — Маленькой пташке подрезали крылышки? — ухмыльнулся парень с точёными скулами и татуировками на шее и руках. Он отправил в рот огромную ложку с тушёным мясом. Тёмные волосы были выбриты по бокам, а остальные собраны в пучок на макушке. Он был азиатом. «Заткнись к чёрту, Мэддокс!» — прорычала птичка, усаживаясь на скамейку напротив него. «Я ведь всё ещё могу надрать тебе задницу!» Он усмехнулся, продолжая есть. «Ребята, x птичка указала на меня. «Экс» — это Мэддокс, Уэсли, Зус и Скорпион. Девушка обвела жестом группу, но все ее внимание уже было приковано к еде. «Привет!» Я кивнула и села на край скамейки рядом с птичкой. Все ребята выглядели примерно моего возраста, были очень красивыми и подтянутыми. Они разительно отличались от моих бывших товарищей в штабе вооруженных сил людей. Там парни всегда были выбриты, К обеду они мылись и переодевались, ботинки начищены. Наши обеды включали стейки и изысканную еду. Здесь же обитатели были дерзкими, дикими и неукротимыми. Грязные, покрытые татуировками, неряшливые и носившие потрёпанную одежду. Они ели водянистое тушёное мясо так, словно оно могло исчезнуть. Я оглядела ребят и внимательно посмотрела на парня напротив меня. Внутри образовалось странное чувство. Скорпион же в открытое уставился на меня. Его взгляд был проницательным, лицо пустым. Он так пристально смотрел на меня своими карими глазами, что мне стало неловко. В них плескались сила и смерть. Казалось, он готов перерезать мне горло прямо здесь. Скорпион напоминал мне Орика. Суровый взгляд — Татуировки, покрывающие практически всю поверхность тела. Длинные каштановые волосы были собраны в узел. Парень носил толстые кольца, и у него был пирсинг на брови. На нём была драная футболка и брюки карга. Казалось, будто ему наплевать, что на нём надето. Даже сидя я могла сказать, что этот широкоплечий парень ростом был под 2 метра. «Вау!» — заговорила девушка по имени Зус. Её лицо исказилось, словно она почуяла что-то плохое. Высокая, стройная, подтянутая и сногсшибательная. Тёмно-русые волосы были заплетены в косу на спине. Фарфоровая кожа, полные губы и дерзкий нос. Между её передними зубами была щель, но она ей очень подходила. "Итак, ты действительно существуешь?" печально известная Брэксли Ковач. произнесла она с сильным польским акцентом. «Как понимаю, ты не мой фанат?» Я принялась за еду и посмотрела на девушку, нисколько не испугавшись ее надменного тона. Я все еще чувствовала, как скорпион смотрит на меня и пыталась игнорировать это ощущение. «Я так многое тебе слышала и...» «Ожидала большего», — ответила я, приподняв бровь. Я услышала, как птичка фыркнула. «Хорошо, что мне насрать на твое мнение, тварь. Я прошла халалхаз, и ты меня не напугаешь!» Уэсли поперхнулся едой. «Черт возьми, Зус, хоть кто-то тебя не боится!» Зус рыкнула на него, а Уэсли посмотрел на меня своими карими глазами и подмигнул. В них плескалась дерзкая усмешка. Он был красивым, но самым сдержанным из присутствующих парней. Темно-каштановые волосы коротко подстрижены, И на коже нет татуировок. От него исходила лёгкая, игривая энергия. Он был самым очаровательным из всей группы. «Хочу сказать, что я впечатлён», — он улыбнулся. «Никогда не видел, чтобы кто-то бросал вызов птичке». «Лишь раз!» — защищалась птичка. «Ночью я плохо спала!» Уэсли и Мэддокс рассмеялись, качая головами. «Конечно!» Уэсли похлопал птичку по руке. «Готовы завтра повторить наш спарринг, если ты хочешь, чтобы я надрала тебе задницу?» «Прошу, скажи нет, скажи нет!» Парни взвыли, когда птичка повернулась ко мне и сузила глаза. «Во-первых, не ты надрала мне задницу. Если не ошибаюсь, то это сделала я». «После того, как она прижала тебя», — воскликнул Уэсли. «И что?» — парировала птичка, повысив голос. Пока ты на коврике, бой не закончен. Точно так же ты должен использовать любую возможность, пока находишься там». «Думаю, птичка уложит ее без проблем». Зус язвительно ухмыльнулась мне. Они подшучивали, но мое сознание уплывало, и я все сильнее ощущала скорпиона. Он молчал. Не двигался, но я не могла избавиться от этого тяжелого ощущения внутри. Он словно призывал меня поднять глаза, от отчего я заёрзала на месте. Это не возбуждало. Я лишь чувствовала, что хорошо его знаю. Я нервно дёргала ногой. «Я в ванную», — пробормотала я, вставая. Не оглядываясь и не дожидаясь ответа, я выскочила из столовой. Фигуры вокруг передвигались и открыто на меня пялились. Вероятно, до них дошли слухи обо мне. Я протиснулась мимо и заперлась в кабинке. Прислонившись спиной к стене, я облокотилась на руки, глубоко дыша. «И это ты называешь освобождением!» «Соскучилась, принцесса?» Я мгновенно отреагировала на голос, который обратился ко мне. «Чёрт!» Подняв голову, я увидела Орика, сидящего на унитазе. Он высокомерно скривил губы. «Нет, просто на ум приходишь ты, когда я думаю о дерьме!» Я скрестила руки на груди. На его губах мелькнуло подобие усмешки. Он разрушил присутствие Скорпиона внутри меня. Я не могла защититься от силы Орика даже в своей голове. Он взял верх, контролировал меня, требовал моего внимания. Орик поднялся с унитаза и пронзительно осмотрел меня. Я вздохнула и прижалась к двери. Я чувствовала, как тепло его тело окутывает меня. «Оставил тебя на час, а ты уже подралась?» Он скользнул рукой по трещине на моей губе и провёл пальцами вдоль пульсирующего синяка на линии подбородка. Вдыхая, я ожидала боли, но её не было. Лишь жжение от прикосновения мужчины, воспламеняющего меня изнутри. — Почему я чувствую, словно ты действительно здесь? — произнесла я почти шёпотом. Я с трудом сглотнула, жаждала его прикосновений. Полные губы Уорика находились в нескольких сантиметрах от моих. «Чёрт, будто я знаю!» — прорычал он, подходя ближе. Его дыхание касалось моей шеи. Весь он — мускулы, одежда, распущенные волосы — казалось, щекотал мою щёку. «Но я найду того, кто знает, и покончу с этим». Я метнула на него взгляд и отвела в сторону подбородок, высвобождаясь из его хватки. Да, было бы хорошо. Я начала передвигаться в крошечном пространстве, стараясь уйти от него. Я повернулась спиной. Чем скорее, тем лучше. Орик схватил меня за руки и развернул. Толкнул обратно к стене. Он занимал почти всё место в крошечной кабинке. Большим пальцем он провёл по моим порезам и синякам и остановился на губах. Люблю посмотреть на раны других. Он скользнул пальцем по моим губам, проникнув внутрь рта. Желание бушевало во мне. Я хотела прикусить его палец. Орик фыркнул, словно почувствовал мою потребность, и придвинулся ближе. Бам! С грохотом распахнулась дверь в комнату. Я подпрыгнула, а связь разорвалась. Орик исчез мгновенно. «Эй!» Голос птички эхом отразился от плитки. «Ты прячешься в туалете? Не принимай слова ЗУС близко к сердцу!» «Я не прячусь!» Я открыла дверь, вышла и направилась к раковине. Я сбежала не из-за того, о чём птичка подумала. «Ну, я собираюсь пойти в комнату!» Она указала большим пальцем за спину. «Неловко, неуклюже! Ты можешь присоединиться ко мне!» У меня появилось такое чувство, Будто у неё было не так уж много подруг или близких друзей. Её слова звучали отдалённо и отстранённо. «Конечно. Позволь предупредить. Идея, как мне кажется, наихудшая. Я не общаюсь с людьми, и моя бывшая соседка согласилась бы с этим». «Съехала?» Я вышла вслед за птичкой из туалета. «Нет». Птичка оглянулась через плечо. «Мертва». «А? Ясно». Когда мы свернули в коридор, какое-то чувство заставило меня посмотреть в сторону столовой. Прислонившись к стене и скрестив руки на груди, Скорпион впился в меня взглядом. Словно паутина оплела пространство между нами и обвела что-то глубоко внутри меня. Дрожь пробежала по спине. Не потому что я боялась Скорпиона. Я нутром чуяла, что он чувствует. Казалось, магия притягивала нас к друг другу.